Лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да самый облупит. Попадья балдой не нахвалится. поповна на обалделишь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит.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 Да и начну с вами чертями свалку. Испугался Бесенок, да к деду, Рассказывать про Балдову победу. А Балда над морем опять шумит, Да чертям веревкой грозит. Вылез опять Бесенок. Чего ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь. Нет, говорит Балда. Теперь моя череда. Условия сам назначу. Задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, там сивое кобыло. Кобылу подымитка ка ты, да снеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, он будет он мой. Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился.